Год 1862. 20 мая. На пароходе. Комментарий первый. Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию ее. Вспоминаю с Москвы. Мысль о нелепости прогресса преследует. С Сонным и глупым, стариком-ребенком, беседую об одном. Написал в этом духе статью. В шестой номер Ясной Поляны. Комментарий второй. Комментарии. первый. В мае 1862 года Толстой поехал в Самарскую степь для лечения кумысом. От цвели он часть пути проехал по Волге на пароходе. И комментарий второй. Статья Воспитание и образование, смотри том 16 настоящего издания. Конец комментариев. 23 августа, Москва. В Москве. Не ел два дня, мучился зубами, ночевал у берсов. Ребенок, похожий, а путаница большая. Комментарий третий. Околи бы выбраться на ясное и честное кресло. Надо писать две статьи. О Маркове, комментарий четвертый, и о комитете грамотности. И.Р. Комментарий пятый. Подал письмо государю. Комментарий шестой. Любовался маневрами. Отлично. драгун запутался, а царь скачет. Комментарий седьмой. Я боюсь себя, что ежели и это желание любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны. И все-таки оно. Ребенок. Похоже. Комментарий. Третий. Здесь и ниже... Речь идет об отношении к Софье Андреевне Берс, будущей жене Толстого. Комментарий четвертый. Статья «Прогресс и определение образования». Смотри, том 16 настоящего издания. Ответ на критическую статью Маркова «Теории и практика Яснополянской школы». Русский вестник номер пятый за 1862 год. Комментарий пятый. Статья об общественной деятельности на поприще народного образования. Смотри полное собрание сочинений, том восьмой. Комментарий шестой. 6-7 июля 1862 года в отсутствии Толстого жандармами был произведен обыск в Ясной Поляне. Толстой написал об этом резкое письмо Александру II. И комментарий седьмой. Военные маневры в Москве на Хадынском поле в присутствии Александра II произвели на Толстого тягостное впечатление. Конец комментария. 24 августа. Встал здоров, с особенно светлой головой. Писалось хорошо, но содержание бедно. Потом так грустно, как давно не было. Нет у меня друзей, нет, я один. Были друзья, когда я служил мамону, и нет, когда служу правде. Пошел к тетеньке. Старушки живут и тоже непросто, а кипит сложная со всеми тонкостями жизнь. У Крыжановского старался показать, что он не забывается величие. Комментарий восьмой. А как бы он знал, как я его величие считаю ему в упрек? Орлов, вот простая дура. В театре не мог высидеть балета, а царь каждый день. Коткову кислый бабст. Тоже судят все облаги России. Жена Коткова, они за нее стыдятся. А она умнее их всех. Она мать. Комментарий девятый. А Соне меньше думаю, но когда думаю, то хорошо. Комментарий десятый. Комментарий восьмой. Толстой посетил генерал-лейтенанта Крыжановского и графа Орлова в связи с письмом, поданным Александру II. Комментарий девятый. София Каткова, дочь писателя Шаликова. Комментарий десятый. Соня Софья Андреевна Берс. Конец комментария. Страница 239. 25 августа. Дома тоска. Писал статью. Пошел ходить и ездить. Краснокутские, скверные мысли. Плещеев, бедная натура. Погодин, славная старость и жизнь. Чудная ночь. 26 августа. Пошел к берсам пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть, комментарий одиннадцатый. Что за энергия правды и простоты? Ее мучает неясность. Все я читал без замирания, без признака ревности или зависти, но необычайно непривлекательной наружности и переменчивость суждений заделы славно. Я успокоился. Все это не про меня. Труд и только удовлетворение потребности. Комментарий одиннадцатый. В повести «Наташа» Софья Берс описала непривлекательной наружности пожившего князя Дублицкого, которому предала некоторые черты Льва Николаевича Толстого. В последующих дневниковых записях Толстой называет себя Дублицким. Конец комментария. 27 августа. Смущена нехорошо, но крепко сидит где-то. У мертвого. От того и здорового, что ограничены в мысли. Студенты вечером. Отличный шестой номер. Комментарий двенадцатый. Статья Маркову складывается глубокая. Комментарий двенадцатый. Журнал Ясная Поляна номер шестой. Конец комментария. 28 августа. Мне 34 года. Встал с привычкой грусти. Придумал общество для учеников мастерства, Пако с букетом писем и цветов. Сердобольский, Суворин, Попов. Поработал, написал напрасно буквами Сони. Комментарий тринадцатый. Обедал напрасно у Печкина. Дома вздремнул. К Сушковым соврал о тысяче. Приятный вечер у тютчевых. Сладкая успокоительная ночь. «Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое, и дано зато много». Комментарий 13. 28 августа Толстой написал Софье Андреевне Бер с начальными буквами слова, по которым она должна была догадаться о его отношении к ней. Этот эпизод воспроизведен Ваней Карениной, часть четвертая, глава тринадцатая. Конец комментария. 29 августа. Писал плохо. Обходишь сущности, и выходит болтовня. Обедал дома, пошел к Берсу, с ним в Покровское. Ничего-ничего, молчание. Ни любовь, как прежде, ни ревность, ни сожаление даже. Похоже, а что-то сладкое, немножко надежда, которой не должно быть. Свинья. Немножко, как сожаление и грусть, но чудная ночь и хорошее сладкое чувство. Заставила разбирать письмо. Я смутился. Она тоже. У них была сцена. Все неестественно. Попов необычайно умен и приятен. Грустно, но хорошо. Машенька говорит, ты все ждешь. Как не ждать? 30 августа. Утро работал. Помешал Тимирязев. Разозлил гилеров, Дома обедал, заснул. И потом к Берс. Соник П. не ревную. Мне не верится, что не я. Как будто пора, у ночь. Она говорит тоже грустно и спокойно. Гуляли, беседка, дома за ужином, глаза, а ночь? Дурак, не про тебя написано, а все-таки влюблен, как в Сонечку Калушину и в А. Только. Комментарий 14. Ночевал у них, не спалось, и все она. Вы не любили, она говорит, мне так смешно и радостно. Комментарий 14 по-видимому, Александра Алексеевна Абаленская. Конец комментария. 31 августа. И утром тоже сладкое чувство и полнота любовной жизни. Писал: Два дурака, Плещеев и Якушкин помешали, «Предисловие и вставки к Магомету. Комментарий 15. -й. К тютчевым, закорузлые синие чулки. Как мне на них гадко. Кто-то заговорил, и мне показался ее голос. Крепко сидит третья и последняя. Не про тебя, старый черт. Пиши критические статьи. Начал ей писать, помешали, и хорошо. Я не могу уехать теперь, вот что. Кахановская стерва и все стервы засохли в кренолине. Комментарии пятнадцатый. Учерк Елизаветы Андреевны Берс у Магометия. Смотри книжки Ясной поляны. Номер седьмой. Конец комментария. Страница двести сороковая. Третье сентября. У них сначала ничего, потом прогулка. Он дурен, вы здоровый, Лорнет, приходите, пожалуйста. Я спокоен. Ехал и думал: либо все нечаянно, либо необычайно тонко чувствуют, либо пошлеешее кокетство. Нынче один, завтра другой, и главное к чему отъезжающий, либо и нечаянно, и тонко, и кокетливо. Но вообще ничего, ничего. Молчание. Никогда так ясно, радостно и спокойно не представлялось мне будущее с женой. Вечер у Перфильевых, скучные старики. Знаю, Васюк, знаю твои грехи. Как пошло тихое обманывание друг друга, счеты. А может, и мне судьба тоже. Мементо. Помни, дублицкий старый черт, дядя Алявон. А чувствуешь мое прекрасное сердце? Главное, кажется, так бы просто, в пору. Ни страсти, ни страху, ни секунды раскаяния. 7 сентября. Сказал Васенький и стал спокойнее. Васенька жалок. Так мелко, старо, параллельно чувствуется ему. Нынче один дома, и как-то просторно обдумывается собственное положение. Надо ждать. Дублицкий, не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь. Там брат кадеты. Нажрался с Васенькой нынче и сапели, лежа друг против друга. Это твое. Вздор, монастырь. Труд, вот твое дело, с высоты которого можешь спокойно и радостно смотреть на чужую любовь и счастье. И я был в этом монастыре, И опять вернусь. Да. Неискренен дневник. Задняя мысль, что она у меня, подле меня будет сидеть и читать, и... И... Это для нее. 8 сентября 1862 года. Утром Ауэрбах со статьей жены. Васенька Сувори, Саша Берс пошел такие к Берсам, к обеду. Андрей Евстафьевич в своей комнате, как будто я что украл. Танечка серьезно строга. Соня творила, как будто похудела. Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в других. Условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет. С Сашей зашел в деревню. Девка... Христианская кокетка, увы, заинтересовала. Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой, как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой. Вечером она долго не давала мне нот. Во мне все кипело. Соня напустила на себя берсейн Татьянин, и это мне казалось обнадеживающим признаком. Ночью гуляли. Страница 241. 9 сентября. Она краснеет и волнуется. О, Дублицкой, не мечтай. Пришел Поко и с Сашей обедал, спал. Начал работать и не могу. Вместо работы написал ей письмо, которое не пошлю. Комментарий 16. Уехать из Москвы не могу, не могу. «Пишу без задней мысли для себя и никаких планов стараюсь не делать. Мне кажется, что я в Москве уже год. До трех часов не спал, как шестнадцатилетний мальчик мечтал и мучился». Комментарий шестнадцатый. Толстой писал, что он вообще напутал и сам запутался в семье Берсов, вследствие чего ему надо лишить себя лучшего наслаждения перестать бывать у них. Смотри полное собрание сочинений, том 83, страница 34 Конец комментария. 10 сентября. Проснулся 10 сентября в 10, усталый от ночного волнения. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенье, ждал вечера. Пошел ходить к Перфильевым. Дурище Просковья Федоровна. На Кузнецкий мост и в Кремль. Ее не было. Она у молодых Горскиных. Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять, обезнадеженный и влюбленный, больше, чем прежде. В глубине сидит надежда. Надо, необходимо, надо разрубить этот узел. Лизу я начинаю ненавидеть вместе с жалостью. Господи, помоги мне, научи меня. Опять бессонная и мучительная ночь — Я чувствую я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послушаешь. Сколько планов я делал сказать ей, Танечки, и все напрасно. Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу. Господи, помоги мне, научи меня. Матерь Божья, помоги мне. 11 сентября. С утра писал хорошо, чувства также сильно. Целый день, как и вчера. Не смел идти к ним. Много ходил. Был у Яковлевой, говорил Васе. Никто не может помочь мне, кроме Бога. Прошу его. Вечер у Перфильевых. Хорошенький мент. Для меня нет никого. Устал. Какое-то физическое волнение. 12 сентября. Целый день шлялся и на гимнастике. Обедал в клубе. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший. Я застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях, а я отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий пускай, но я прекрасен любовью. Да, завтра пойду к ним утром. Были минуты. Но я не пользовался ими. Я робил. Надо было просто сказать. Так и хочется сейчас идти назад и сказать все и при всех. Господи, помоги мне. Страница 242. 13 сентября. Ничего не было, хотя и Сережа приехал. Каждый день, я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым. И каждый день... Я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем души. Завтра пойду, как встану, и все скажу или застрелюсь. 14 сентября, четвертый час ночи. Я написал ей письмо. отдам завтра, то есть нынче, 14 Комментарий 17. -й. Боже мой, как я боюсь умереть. Счастье и такое мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне. Комментарий семнадцатый. Письмо Софье Андреевне Берс от 14 сентября, в котором Толстой делает ей предложение. Смотри полное собрание сочинений том 83, письмо второе. Конец комментария. 15 сентября. Спал только полтора часа, но свеж и нервозен страшно. Утром тоже чувство. Пошли к Сереже, смеялись там о бессмертии души. В Кремль, к стервам Тютчевым и к ним. Положение объяснилось, кажется. Она странная, не могу писать для себя одного. Мне так кажется, я уверен, что скоро у меня уже не будет тайн для одного, а тайны для двух. Она будет все читать. Были у перфиливых, устал и нервно, лег спать. Но спал мало, шесть часов. Вчера, четырнадцатое уже я был спокойнее, нынче еще спокойнее, что-то будет. Не сказал, но сказал, что есть что сказать. Рассказал Васеньке смерть Николеньке, плакал слезами ребенка. Завтра. Шестнадцатое сентября. Сказал. Она? Да. Она как птица подстреленная. Нечего писать. Это все не забудется и не напишется. 17 сентября. Жених. Подарки. Шампанское. Лиза жалка и тяжела. Она должна бы меня ненавидеть. Целует. 18 сентября. Утром работал, потом у ней. Ольга Зайковская. Встретился с Сережей. Растрепанная. Обед без Лизы. Объяснение с Андреем Евстафьевичем. Поливанов. Она не просто целует. Тяжело. 19 сентября. Я спокойнее. Утро проспал. чечерин, скука. Шли они без цели. Пол шестого у них. Она тревожилась. Лиза лучше. Вечер. Она говорит, что любит. С 20 по 24 сентября. Москва. Ясная поляна. Непонятно, как прошла неделя. Я ничего не помню, только поцелуй у фортепиано и появление Сатаны. Потом ревность к прошедшему, сомнения в ее любви и мысль, что она себя обманывает. Хорошие известия о статье и продаже сочинений. В день свадьбы страх, недоверие и желание бегства. Торжество обряда. Она заплаканная. В карете. Она все знает и просто. В Бирюлеве. Ее напуганность. Болезненное что-то. Ясная поляна. Сережа разнежен. Тетенька уже готовит страдания. Ночь. Тяжелый сон. Не она. Страница 243. 25 сентября. В Ясной. Утро кофе. Неловко. Студенты озадачены. Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью. С 26 по 30 сентября. В Ясной. Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все как у других. Сказал ей. Она оскорбила меня в моем чувстве к ней. Я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши? 1 октября. Сдержали слово. Отличное утро. Хлопоты по хозяйству. Рассердился на Игнатьева за банк. Василий Ермилович приехал. Комментарий восемнадцатый. После обеда писал письма. Она придворным тетушкам не хочет писать. Все чует. Со студентами и с народом распростился. Комментарий девятнадцатый. Комментарии восемнадцатый. Василий Ермилович Зябрев. Староста деревни Ясная Поляна. 19 -й. После женитьбы Толстой прекратил свои занятия в Яснополянской школе, а также издание журнала Ясная Поляна. Вскоре закрылись и школы, созданные им в других деревнях. Студенты-учителя стали разъезжаться. Конец комментариев. 15 октября. Все это время я занимаюсь теми делами, которые называются практическими, только. Но мне становится тяжела эта праздность. Я себя не могу уважать. И потому собой недоволен и неясен в отношениях с другими. Журнал решил кончить. Школы тоже, кажется. Мне все досадно, и на мою жизнь, и даже на нее. Необходимо работать». 19 декабря. Еще месяц счастья. Дурное, только Стиловский. Моя ошибка в отношении его. Теперь период спокойствия в отношении моего чувства к ней. Я пристально работаю, и, кажется, пустяки. Кончил Казаков первую часть. Черты теперешней жизни – полнота, отсутствия мечтаний, надежд, самосознания. Зато страх, раскаяния в эгоизме. Студенты уезжают, и мне их жалко. У тетеньки сделалось новое старческое выражение, которое трогает меня. 22 декабря. Странное состояние сна, как говорит жена, однако энергии много, не курю. Студенты сердятся за то, что должны и виноваты передо мной, а мне жалко этого элемента вне всех условий. 27 декабря. Москва. Ну в Москве. Как всегда, я отдал дань нездоровьем и дурным расположениям. Я очень был недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло. Было объяснение за куклу. Ей хотелось пощеголять своей простотой ко мне. Теперь мы пережили. Были в театре, ничего не вышло, и ей. Отца боюсь. Любовь Александра мила. В Таню все вглядываюсь. Литераторов, кроме Фета, не видал и не увижу. 30 декабря. Пропасть мыслей, так и хочется писать. Я вырос ужасно большой. Не завидую ли я? Как мне сделаться старым? Глупый вечер у Берсов. Лаборт, Таня, чувственность. Соня трогает боязнью. Комментарий 20. «Одно различие, мне больно. Я всегда буду ее любить». Комментарий двадцатый. Мадам Лаборд. Так, шутя, звали дома Татьяну Андреевну Бернс. Конец комментария. Страница двести сорок пятая.